Глава двадцать шестая Перикл развернул виноградный лист, в котором лежала лепешка из жареной в хлебных крошках рыбной икры. Выдавив на нее половинку лимона, он невольно поморщился, словно уже ощутил обжигающий язык горечь. Отсюда, с берега острова Соломин, Перикл видел раскинувшийся за проливом перей — В Большом Афинском порту царило небывалое оживление. Десятки судов стояли в доке и еще больше, в два или даже три раза, на якоре, в некотором удалении от берега. Самые нетерпеливые посылали лодки с требованием поскорее освободить место у причала, пока не испортился груз и на него есть покупатели. В отличие от Перея, Соломин оставался тихим мирным островом, хотя и заметно изменился со времен персидского нашествия. На северной стороне возник новый город. Людей тянула сюда дешевая земля, рыбаков — защищенное побережье. Приезжали целыми семьями, жизнь налаживалась, и уже мало что напоминало те дни страха, когда Перикл сидел на этих дюнах с братом, матерью и сестрой, наблюдая за начатым у них на глазах сражением. Он коснулся пальцами губ, приложил ладонь к сердцу. Соломин пробуждал воспоминания — Перикл уже нашел скромное захоронение с вырезанным на камне именем — Конис. Там лежал отцовский пес, утонувший в море во время большой эвакуации Афинин. Ксантип сам заплатил за небольшую плиту на его могиле. Для человека, не слишком склонного к проявлению чувств, это был удивительный поступок. Бывая на острове, Перикл всегда спускался к этому месту на побережье и похлопывал по камню. — Должно быть вкусно. Тебе надо это попробовать, — сказал он жене. Фитида кивнула и приняла лист с лепешкой из его рук. Глядя на нее, Перикл с трудом подавил всплеск раздражения. Где та женщина, на которой он женился? Одно время он даже думал, что Фитида чего доброго сведет его мать в могилу. К счастью, этого не случилось. Две женщины пришли к состоянию вооруженного перемирия, далекого, впрочем, от приемлемого мирного решения. «Очень вкусно», — заметила Фитида, возвращая мужу виноградный лист. Перикл бросил его на ветер. Неужели она подумала, что ему нужно это? Он предложил ей попробовать лепешку, она съела ее всю. В доме было невозможно оставлять сладости. Фетида вставала ночью, отыскивала их и съедала без остатка. Перикл прикусил губу, чтобы не сказать что-нибудь обидное, но она все равно уловила его разочарование. Он понял это по ее взгляду, по едва заметной перемене в движениях и позе говоривших скорее о злости и недовольстве, чем о непринужденности. В корзине проснулся и заплакал ребенок. Перекл промолчал. В конце концов, мальчик звал не его. «Ты можешь взять ребенка?» — раздраженно бросила Фетида. «Я еще не доела». «Да». «Что значит «да»?» — повысила она голос. «Да» означает «да». «Что еще это может означать?» «Твой тон». Ты и сам прекрасно знаешь. Тон одно единственное слово. Ты слишком впечатлительно. Он протянул руку и взял малыша из корзинки. Ребенок замахал кулачками, крохотное личико потемнело от гнева. Неуклюже, словно сверток, держа сына, Перикл посмотрел на него. Ты готова, Фетида? Сам я покормить его не смогу. Конечно, если бы ты не выгнала Фракейку. Чудесно. Давай его мне, бросила она. Он передал жене ребенка и поднялся, отряхивая песок с босых ног. «Вижу, Эпикл и моя мать уже возвращаются из города. Так почему бы тебе не пойти к ним?» Даже прижимая к груди ребенка, Фетида выглядела злой. «С чего бы?» Он вздохнул. «Постарайся успокоиться. У тебя прокиснет молоко». Она вспыхнула и бросила на него свирепый взгляд, но, кормя ребенка, не смогла ответить так, как ей хотелось бы. «Просто уходи!» «Ты всегда такая сердитая фетида. Сама же сказала, что хочешь вырваться из дома. Ну вот, мы здесь. Разве нельзя просто наслаждаться чудесным днем? Солнце, тепло, у нас есть еда. Я думала, мы будем одни. Я хотела поговорить с тобой наедине. Мне и в голову не могло прийти, что ты пригласишь Эпикла и свою мать. Да еще и Мания, чтоб не спускал с меня глаз». «Ты хорошо знаешь, что моя мать последнее время в подавленном настроении. Мани, когда здесь шло сражение, служил на корабле, и острова по-настоящему не видел. И не позвать Эпикла вместе со всеми я не мог». «Мог!» — отрезала Фетида. «И когда только я смогу отдохнуть от них? У тебя дела в городе, друзья? А что у меня? Куда мне пойти? Этот дом напоминает тюрьму, где за мной постоянно наблюдают». Фетида едва не сорвалась на крик, и Перикл нахмурился. Мужская ярость страшна, как летняя гроза. Женская ярость всегда казалась ему комичной и даже жалкой. Он приучил себя не смеяться, поэтому заговорил с легкой укоризной, желая только одного, чтобы жена успокоилась. «Ты не хуже меня знаешь, что за ребенком нужен присмотр. Я купил кормилицу, но ты заявила, что будешь кормить сына сама». «Даже сейчас ты могла бы передать его другой женщине и перевязать грудь, чтобы молоко высохло». «Это твоя мать так говорит?» «Да. Она вырастила троих детей и хорошо знает, о чем речь. Не обижай мою мать, ей пришлось нелегко. Ты не представляешь, что выпало на ее долю». «То есть у меня жизнь была легкая. Забрали девчонкой, отдали незнакомому мужчине играть роль его жены». А потом и из его семьи увели, бросили в порту и взяли в жены из жалости. «Будь ты проклят, Перикл, за всю твою доброту!» Фетида расплакалась. Перикл смотрел на нее и не чувствовал ничего, кроме разочарования. Как ее утешить? Что сделать или сказать, он не знал. И поэтому старался не принимать ее упреки близко к сердцу. Но они все равно ранили и извили душу еще несколько дней. «Вытри глаза», — грубовато сказал он. «Я пойду поговорю с матерью и Эпиклом». Сделав несколько шагов, Перикл остановился, ощутив вдруг острый укол вины. В ее присутствии он неизменно раздражался, но стоило только отойти, как природная доброта брала верх. Это так утомляло. Вернувшись, Перикл остановился рядом, чувствуя себя неловко и не зная, что сказать. В любом случае, его бы давно следовало перевести на овощную толчонку. Вот кончится молоко, и ты сразу повеселеешь. «Просто уходи!» — отрезала она. перекол ушел во второй раз. Неподалеку, на дюнах, он увидел эпикла. Заслонив ладонью глаза от солнца, друг его отца смотрел через пролив. Щурез от яркого света, перекол проследил за его взглядом. «Что ты там видишь?» Эпикл кивнул ему и с грустью посмотрел на оставшуюся в одиночестве Фетиду. «Триера входит в порт. Одна из наших. По крайней мере, одна из тех, что ушли с Кимоном». Перикл тоже заметил корабль, и сердце встрепенулось. Начиная с весны, Триеры появлялись у родных берегов нечасто, хотя слухи об успехах флота до Афин доходили. Даже без кораблей Спарты или Каринфа Кимон использовал имевшиеся в его распоряжении силы с большим эффектом. Результатом стало оживление и расширение торговли. Все больше и больше торговцев, осмелев, выходило в море. Впервые за многие поколения. Перикл вспомнил свои молитвы Гермесу перед праздником. Победа, несомненно, была даром Диониса. Но правдой было и то, что его положение значительно улучшилось с того дня, как судьи объявили победителем Эсхила. Он все еще помнил тот миг леденящего ужаса, когда показалось, что все пошло не так. Последняя реплика растворилась в воздухе. Актер, игравший к Серкса, исчез со сцены, и огни погасли один за другим. Зрители притихли в наступившей темноте. Перикл подумал, что не вынесет этого. Он как будто впал в транс. А потом тишина словно взорвалась. Зрители захлопали в ладоши, затопали, заревели. «Такое не забывается». Три судьи постарше выбрали Фриниха, но остальные проголосовали за Эсхила. Гермес, кроме прочего, был еще и вестником, он приносил добрые новости и богатство. Появление одиночного военного корабля встревожило и Перикла, и Эпикла. Агариста, переводя взгляд с одного на другого, устало вздохнула, уже поняв, к чему это ведет. Перспектива коротать остаток дня в компании Фетиды ей нисколько не нравилась. Она даже подумала, что если та снова заведет речь о своих потрескавшихся сосках, то дело может дойти и до убийства. Конечно же, малыша уже давно было нужно отнять от груди. И не ее вина в том, что Фетида в гневе отослала кормилицу, когда у нее заболели полные молока груди. Тогда Агариста ничего ей не сказала, но выслушивать бесконечные жалобы становилось все труднее. — Почему бы тебе не взять лодку и не выяснить в порту, что там происходит? — обратилась она к сыну. Он посмотрел на нее удивленно и даже недоверчиво, разрываясь между долгом и любопытством. — Ты уверена? Агаристо выразительно вздохнула. — Пока ты отвлекаешься, толку от тебя никакого. Бери Эпикла и отправляйтесь, а потом вернешься за нами. Мани где-то поблизости ищет дикие фиги. Он, правда, немного глуховат, но здесь нам опасаться нечего. Эпикл хлопнул его по руке и Перикл ухмыльнулся и, оглянувшись, посмотрел на Фетиду, которая все еще кормила сына. «Я скажу ей», — успокоила его агреста «Дай ей отдохнуть от тебя, может и настроение улучшится, кто знает». Перикл, поколебавшись, отвернулся. «Ты будешь хорошей, правда, мама? Она уже раздражена и злится на меня. Я не сделаю ничего, что могло бы расстроить твою драгоценную супругу». Агариста произнесла это совершенно бесстрастно, но Перикла ее заверения не успокоили. Ко всему прочему, мать и в свои годы оставалась грациозной и изящной, что было особенно заметно в сравнении с его женой. Разумеется, Фетида воспринимала такое сравнение как своего рода постоянный упрек. — Спасибо тебе, — вздохнул Перикл. — Эпикл, ты готов? Они побежали по берегу к тому месту, где оставили на якоре небольшую лодку — и быстро, как подобает старым мореходам, подняли парус. Эпикл столкнул лодку с отмели, запрыгнул на борт и повернул руль так, что ветер мигом наполнил полотнище. Когда Перикл и Эпикл нашли место у причала в Пирея, военный корабль успел пришвартоваться и спустить сходни. В сравнении с лодкой он выглядел огромным, настоящим символом афинской мощи. Что не менее важно, неподалеку устроились еще три триеры вклад Афин в Общеэллинский флот. Поднявшись по железной лестнице рядом с одним из строящихся кораблей, он увидел триерарха и группу гоплитов. Это был мир, который Перикл знал до возвращения в отцовское поместье, и теперь, оказавшись рядом с ним, он ощутил боль утраты. В этом мире, частью которого был каждый корабль, все были на виду, все знали слабые и сильные стороны друг друга. Здесь негде было укрыться. «Но тот, кто любил такую жизнь, никогда не променял бы ее на другую». Капитан, когда они с Эпиклом подошли к нему, изучал список припасов, отмечая те, которые требовалось пополнить за время стоянки. Окруженный шумной стайкой торговцев, он окинул двух незнакомцев неодобрительным взглядом. Проведя на острове большую часть дня, они предстали перед ним загоревшие с распущенными волосами в просоленных туниках. Возможно, капитан принял их за портовых рабочих». Обойдя столпившихся на причале торговцев, Перикл обратился к нему. «Добрый день, Триерарх. Есть ли у тебя новости о навархе Кимоне?» «Полагаю, это не твое дело», — не поднимая глаз от ведомости, ответил капитан. «Может, и так», — легко согласился Перикл. «Хотя Кимон, когда бывает в Афинах, обычно находит время повидаться со мной. Передай ему, что Кости тесея упокоились на Акрополе. Там у него прекрасная гробница и статуя». Капитан прикусил губу, обдумывая услышанное. «Мои извинения, Куриоз, отвлекся. Я триерарх Филандер с корабля Хоркас. Можно узнать твое имя?» «Перикл из племени Акомантиды», «Дем Халаргас, «Сын Ксантипа», «Хорек Эсхила», ответил он с улыбкой. К его удивлению капитан усмехнулся. «Тогда ты тот, кого мне велено найти. Я уже отправил за тобой посыльных. Придется их отозвать». Он повернулся и отдал соответствующий приказ. «Какие новости ты принес?» — спросил Перикл. Капитан улыбнулся, довольный тем, что одно из данных ему поручений исполнилось само собой. «Новостей нет, Куриос. Всего три слова. Наварх Кимон наказал мне передать всего три слова. Приди и увидишь». «И это все?» — удивился Перикл. «Ничего больше?» «Ничем другим он со мной не поделился». «Приди и увидишь, только это!» Перикл подумал об оставшихся на острове жене и матери. Вечером на Пниксе ожидалось голосование по вопросу о новых колониях, в частности, колонии Неаполис, к югу от Рима. Город успешно развивался и процветал, в отличие от другого, во Фракии, где дела шли намного хуже. Перебравшиеся туда десять тысяч добровольцев получили орудия труда и семена, и возможность начать новую жизнь в обмен на продукты своего труда. На новом месте они подвергались постоянным нападениям, и перекл собирался выступить с предложением направить туда гоплитов на несколько лет, пока положение там не изменится к лучшему. Конечно, такие предприятия стоят дорого, но он рассчитывал провести обсуждение. перекл почесал затылок и ощутил запах моря. Утром они купались у берега, и оставшаяся на коже соль жалила при каждом движении, словно зудящее напоминание о других счастливых временах. Однако там, на острове, его возвращение ждала Фетида. Да и матери нужен был кто-то, кто встал бы между ними и не допустил, чтобы язвительные реплики переросли в открытое противостояние. Триерарх ждал ответа. Перикл кивнул и повернулся к другу. «Я вернусь на лодке за женщинами. Не мог бы ты привести на причал Анаксагора и Зенона? Хочу взять их с собой». «А меня?» — возмутился Эпикл. «Не хотел тебе предлагать», — сдержанно ответил Перикл. «Ты уже не молод и...» «Не уходи без меня!» — уже на бегу бросил через плечо Эпикл. Перикл проводил его долгим взглядом. «Понятно, что Фетиде и Агаресте это, мягко говоря, придется не по вкусу. Если сообщить им эту новость до высадки в Перее, переправа через пролив станет тяжелым испытанием. И все-таки даже эта перспектива не омрачила радости, охватившей его при мысли, что он снова выйдет в море» приди и увидишь пробормотал он себе под нос и расплылся в улыбке опустившись на траву рядом со снахой гориста увидела что фетида плачет тихонько почти неслышно всхлипывая чтобы не разбудить ребенка столь очевидны были ее страдания что сердце той которой молодая мать сводила с ума своими неумеренными требованиями и постоянным раздражением дрогнуло в чем дело дорогая спросила агариста Фетида покачала головой, но при этом оглянулась. «Ах, да! перекал отправился с Эпиклом узнать, что делает в порту какой-то корабль. Они вернутся? А если не вернутся, то мы переправимся в Перей на рыбацкой лодке. Боюсь, мой сын склонен к таким неожиданным поступкам. Он не всегда продумывает все до конца». Спохватившись, что Фетида может подумать, будто речь идет об их браке, Агаристо прикусила губу. Неподалеку Маней нарезал кухонным ножом румяные фиги. «Позволь мне взять ребенка», — мягко сказала она. Фитида кивнула и передала ей сына. Агаристо устроила малыша у себя на плече столбиком, так, чтобы он мог срыгивать и спать на солнышке. «Я видела, как ты спорила с Периклом», — продолжила она. «Он очень молод, мужчина и муж, но... Вот у его отца все было по-другому». «Сантип женился на мне уже вполне взрослым, тридцатилетним стратегом и архонтом. Со временем и Перикол станет таким, но в некотором смысле он все еще юноша». «Дело не в его молодости», — резко возразила Фетида. «Я пытаюсь поговорить с ним, но он не слушает. Он не один такой. И маний не один такой. Все мужчины глохнут, когда жены разговаривают с ними. По крайней мере, иногда». Фетида улыбнулась и вытерла слезы с раскрасневшегося лица. «Я думала...» — она как будто попыталась что-то проглотить. «Моя мать говорила, что пока женщина кормит ребенка грудью, она не сможет забеременеть». Агариста больше не улыбалась, ее будто сковал груз нахлынувших воспоминаний. «Думаю, все не так просто», — вздохнула она. «Если ты близка с мужчиной, надежного щита просто не существует». В прошлом месяце у меня шла кровь, а сейчас — ничего. Вот поэтому я и кормила его, хотя соски потрескались. Думала, это поможет, но не помогло. Лицо Фетида исказилось при последних словах, и Агариста прижала ее к себе, так что ребенок оказался между ними в этом тесном теплом узле и, проснувшись, страдальчески заплакал. «Если ты и впрямь беременна, то это хорошая новость», — сказала Агариста. «Перикол будет счастлив». «Знаю, он хочет брата для маленького Ксантипа, такого же, какой был у него самого, или сестричку, как Елена». «Я не могу!» — всхлипнула Фетида. «Не могу! Снова!» Агристо погладила ребенка одной рукой, другой потерла спину снохи и подняла глаза к небу и к богам, которые могли случайно взирать на них сверху. «Конечно, можешь!» холодно сказала она, твердо решив, что не станет делиться с матерью своих внуков знаниями о некоторых травах. «Так ты была с моим сыном после родов? Я спрашиваю, потому что некоторые молодые женщины...» «Я не настолько молода», — покачала головой Фетида. «Да, несколько раз. Мы ругаемся, и иногда он днями бывает холоден со мной, как будто я ему безразлично. Делить постель — это единственное, что нужно нам обоим. Думаю, он сожалеет, что женился на мне». Она снова разрыдалась, и агорести пришлось заговорить, чтобы успокоить ее. «Уверена, это не так. А теперь слушай. Ты даже не знаешь наверняка. Может быть, твоя кровь еще не пришла. Задержки из-за кормления ребенка случаются. Может быть, это все только у тебя в голове. А может быть, у маленького Ксантипа будет братик или сестричка. Это тоже хорошо. Так что вытри глаза, моя дорогая, выше голову». «Да ущипни себя за щеки, добавь им немного красок к возвращению мужа. Ты слишком бледная, еще подумает, что больна». «Я больше не нравлюсь ему», — пожаловалась Фетида. «А после еще одного ребенка я никогда уже не буду для него привлекательной». Агариста покачала головой. Периклу требовалось полдюжины сыновей и наследников. Похоже, свой долг он все еще выполнял, и это было все, что имело значение. Она сочувствовала Фетиде, помня, как сама была когда-то молодой женой. И все же она пережила те годы, пережила и мужа. Агариста не могла предложить Фетиде такое утешение, но оно все равно оставалось женским утешением. В конце концов, даже любимые тираны сходят в могилу, а их жены обретают свободу.